На рассвете к ладожским шатрам явился Гудя, более молодой из двоих варягов, которых Ингвар Киевский когда-то оставил присматривать за Зорин городком и его юным князем. Вид у него был пристыженный и хмурый. Еще бы, парень у них под носом приволок себе жену, дочь другого Ингарева соперника, а они и не почесались. И вот теперь прямо у них тут произойдет поединок, с которого кто-то не вернется живым. Или племянник их вождя или их собственный воспитанник. «Место покажу», — угрюмо буркнул он, поздоровавшись лишь Села Все они были уже готовы, выходить на бой предстояло только вождю. Но поскольку последствия поединка на чужой земле предсказать никто не брался, вся дружина изготовилась к возможному сражению. Деляна, не спавшая всю ночь и судорожно цеплявшаяся за локоть лежащего рядом мужа, теперь была бледна и вид имела, истомленный. «Посмотрим, у кого завтра будет две жены», сказал вчера Зарян. «Значит, если она мысленно перескочила через страшный для нее исход поединка, тогда Зарян ее Деляну заберет себе. Она замужем всего два месяца, а уже ее судьба стала ставкой в игре князей соперников». Впрочем, Деляна хорошо помнила рассказы боярни Уты о ее молодости. Двенадцать лет назад с ней случилось то же самое, и тогда Ута была даже моложе, чем Деляна сейчас. Гудя привел Ладожан к берегу Ловати, где раскинулся зеленый луг, по весне заливаемый паводком. Сейчас в конце лета вода стояла низко, и это место на грани стихии могло служить удобной площадкой для поединка. Здесь уже провели круговую борозду, обозначавшую место схватки. На дальнем краю ждал Зарян, опираясь на копье. На ближнем краю ждала Альдин Ингвара другое такое же копье, воткнутое в землю. С ротовищем в пять локтей и широким длинным наконечником. В первый миг Альдин Ингвар удивился выбору оружия. Когда сходятся двое знатных мужчин, естественно, взяться за мечи. Но тут же понял, часто ли Заряну приходилось биться с настоящим врагом на мечах. Разумеется, он был обучен всему, что полагается уметь, при его происхождении и положении, но противниками его были Гудя, Сорога и их отроки. А вот выходить с копьем против медведя или вепря, в быль рискуя жизнью, ему приходилось множество раз, и он выбрал то оружие, с которым действительно умел обращаться. А еще копье делало почти несущественным преимущество Альди Ингвара в росте и длине конечностей. Так что выбор Зарян сделал вовсе не глупый. И виду не показав, будто ему что-то не нравится, Альдин Ингвер спокойно снял с плеча перевязь, вынул из-за пояса топор с серебряной насечкой на лезвии и вместе с мечом передал Миряти. Отрок взамен подал ему шлем с полумаской и позолоченными бровями. Альдин Ингвер в последний раз повел плечами, будто стараясь половчея посадить кольчугу, взял копье и подкинул, примиряясь к весу. И сделал шаг за черту. Теперь он находился вне мира живых, вернуться в который сможет либо победителем, либо мертвецом. Зарян тоже в кольчуге и похожем варяжском шлеме шагнул ему навстречу. На блюде зеленой травы их было только двое, но по окружности его плотно обступила толпа. Те, кому было плохо видно, даже зашли со стороны реки и наблюдали за началом поединка, стоя по колено в воде. Повисла тишина, как будто все эти сотни людей, ладожан, зоричей и проезжих, затаили дыхание. Совсем не так, как в тот день, 12 лет назад, когда судьбу племени в шуме яростной битвы решали дружины Девислава и Ингоря Киевского. Женщина в первом ряду толпы была только одна – Деляна. Среди дорожных плащей, прикрывающих кольчуги, она выделялась ярко-красным платьем и белым шелковым убрусом с серебряной вышивкой, будто цветок, брошенный на серые камни. Зарянова княгиня не пришла, и это показалось ладожанам странным. Теперь-то ей зачем прятаться? Противники сближались, не торопясь, зорко следя за каждым движением друг друга. Перед лицом богов неуместны были бы насмешки, которыми в таких случаях пытаются вывести соперника из себя и подтолкнуть на прометчивый выпад. Десять шагов, пять, три. Имея возможность выбрать сторону, Зарян стал так, чтобы встающее солнце светило ему в спину, а сопернику — в глаза. «Это ему сорога подсказал», — мельком отметил про себя Альдин Ингвар. Зарян внезапно сделал выпад, якобы целя под вздох, но тут же отдернул руки и ударил в ключицу, уже по-настоящему. Альдин Ингвар отшатнулся, так что наконечник лишь скользнул по плечу и выдрал два-три кольца из кольчуги и ответил мощным ударом в живот. Зарян тоже уклонился. Его новый удар Альдин Ингвар принял на древко, отводя в сторону и противники сошлись на коротке. Теперь они видели глаза друг друга в кольцах полумасок, слышали дыхание. Альдин Ингвар отшвырнул Заряна и тут же устремился на него, но тот устоял и длинным выпадом попытался достать его бедро ниже подола кольчуги. Яркое утреннее солнце било Альдин Ингвару в глаза, позволяя различать лишь темный силуэт врага и блеск шлема. Он не увидел опасность, а только почуял, подсказала кровь двадцати четырех поколений потомков Одина. Попади Зарян туда, куда метил, в крупную жилу на внутренней стороне бедра, ему не пришлось бы даже добивать противника. Подождать немного, и тот самый стечет кровью быстрее, чем его смогут перевязать. Но Альдин Ингвар почти увернулся, и наконечник копья задел бедро с внешней стороны. Пока не смертельно, но опасно. С такой раной он не сможет перемещаться и сделается легкой жертвой. Счет пошел на мгновение. Перехватить копье для колющего удара Альдин Ингвар не успевал. Однако раньше, чем Зарян успел отскочить, Альдин Ингвар огрел его по голове древком, будто дубиной. От мощного удара Заряна, более легкого сложения повело, и он упал на колени. Вскрикнула толпа будто впервые осознала, что вот-вот все это кончится чьей-то смертью. Однако оружие зарян не выпустил и даже, ошалело мотая гудящее от удара головой, попытался встать. Но Альдиный Ингвар не дал ему на это времени. Боясь, что раненная нога подведет, он не стал двигаться с места сам. Перехватив копье, он мощным броском метнул его, будто с улицу. Слишком мало было расстояния, чтобы не успевший подняться на ноги Зарян мог увернуться. Стальной наконечник ударил подворот ворот кольчуги, пробил ее и кожаный под доспешник и вошел в тело прямо над сердцем. Толпа вскрикнула снова и покачнулась. А воевода шагнул вперед, вырвал копье, вскинул его над головой обеими руками и со всей мощи, в нерассуждающем порыве боевой ярости и жажды победы, нанес последний удар, пригвоздивший противника к земле. На миг все замерло. Люди, земля, река. Солнце запнулось на своем пути вверх по небосклону, будто на миг испугалась идти дальше. А потом все это разом закричало, завопило, застонало, запричитало. Будто сама земля зоричит. Сотни и тысячи глоток рыдала над последним из своих князей. Кровь, береги неловатицы, текла в их жилах, и сейчас она возвращалась в породившую их землю. Альдин Ингвер снова поднял копье и отступил. Сознание медленно возвращалось к нему. Только что он был не человеком, а воплощенным духом борьбы, великаном, готовым смести все препятствия на пути к торжеству. Но вот он опомнился, снял шлем. Не глядя передал его кому-то, утер лоб, посмотрел на руку, будто проверяя, макрана от пота или от крови. Вопль толпы казался шумом волн или криком птиц. Потом посмотрел вниз на бедро, где по серой шерсти штанов уже растекалось широкое и длинное пятно крови. Кто-то из своих подбежал к нему с полотном для перевязки, приготовленным заранее. Гудя сорога, старшие из местных мужчин вышли в круг, дрожащими руками перевернули тело заряна, проверили не дышит ли но лишь на всякий случай и так было видно что с такими ранами не живут кровь больше не текла и начала подсыхать на колечках кольчуги. толпа колебалась и бурлила задние ряды напирали желая увидеть побольше выдавливали передних вперед а те упирались не смея подходить ближе к мертвецу кто то уже протискивался на волю торопясь разнести горькую весть кто то подал альдина в рукувшин воды блестящим мокрыми боками Он наклонился, ему полили на руки, он умылся. Немного опомнившись, сообразил, что ему осталось сделать. «Пусть приведут его княгиню», — Альдин Ингвар взглянул на Гудю и Сорогу. «Я хочу ее видеть». Два варяга не сразу обернулись, услышав его голос, будто два резных столба они стояли, не сводя глаз с тела Заряна. «Как бы там ни было». Они прожили с ним в тесном соседстве 12 лет, вырастили его и невольно считали кем-то вроде общего им обоим приемного сына. Будто разбуженные, они вздрогнули и переглянулись. Годя сдвинулся с места и направился к городу. Их жены первыми подошли к телу и начали причитать. За ними подхватили и прочие бабы. Постепенно до всех доходило, что произошло. Молодой князь Зоричи погиб, не оставив наследников. Когда пал их прежний князь Девеслав, У него было трое сыновей, а у Заряна? Сыновья-то у него были, но все Холопкины робята. Если придется назвать князем кого-то из этих малолеток, это будет означать, что племя Зоричей еще глубже окунется в неудачу и бесчестие. Толпа волновалась все сильнее. Сквозь горестные женские крики стали пробиваться негодующие мужские. Альдин Ингвар отошел от площадки поединка и встал перед своей дружиной. Он знал, что находится на чужой земле где сохнет пролитая им кровь последнего князя, но сохранял спокойствие. Без князя зоричи не посмеют возмутиться. Это все равно, что лезть в бой, не имея оружия. И как безоружный не выстоит против воина с мечом, так толпа без вождя беспомощна перед дружиной с князем во главе. «Вот оно как! Повторилось!» — пробормотал сорога. «Кто ж теперь?» Он поднял глаза на Альдин Ингвара. Кого же мы теперь? А никого. Что здесь будет дальше, решит мой родич Ингвар. А до тех пор, думаю, его брат Тород станет здесь распоряжаться от его имени. Я посоветую ему оставить вас с Гуди на месте. Полагаю, вы справитесь. Вы ведь хорошо знаете все местные дела и здешних людей. Этим Альдин Ингвар напомнил сороге, по чьей воле они с Гуди здесь оказались. Тот безучастно кивнул. Стало быть, Холопкиных хрубят в князьях не будет. За два поколения княжеский род Зоричей у него на глазах ушел в закраде. Казалось бы, ему-то что? Он родился в Киеве от матери Радимической полонянки и отца хирдмана Олега Вещева. По воле Ингвара Улебовича двенадцать лет назад очутился здесь, на Ловоте. Здесь женился, прижился, обзавелся детьми и роднёй. Кто он теперь был? Радимич, Варяг, Зорич. «Русь» — одно слово. И эта Русь, которой требовался весь простор, между Варяжским морем и Греческим, безжалостно выдавливала всех тех, кто торчал из земли, будто старый корень, и попадался ей под ноги. Когда готовят Ниву, корни рвут из земли, чтобы не мешали пахать. «Идиот, идиот!» — загомонили вокруг. «Вот она, княгиня!» При виде женской фигуры возле Гуди бабы заголосили громче. Княгиня шла медленно и молчала. На ней был нарядный убор молодухи, веселая игра белого и красного цвета. Лицо ее под убрусом было таким же белым. Она не поднимала глаз, будто боялась взглянуть перед собой. Завидев ее издалека, Альдин Ингвар медленно двинулся ей навстречу. Он еще не знал, что скажет ей. И даже что сделает. «Уезжая из Киева...» После разговора с Эльгой он рассчитывал, что ему поручено лишь заварить кашу, а расхлебывать ее будет Ингвар-старший. Но вышло так, что киевляне с ложками были за три-девять земель, а он уже выполнил поручение своего киевского родича и очутился перед полным котлом. Он расправился с соперником и добыл невесту, за которой его посылали. Но отвезти дочь Сверкера в Киев? Именно этого Эльга стремилась избежать. Да и что сам он считал неразумным. Но не брать же ее себе, в самом-то деле. До женщины оставалось несколько шагов, и он не мог подобрать ни одного слова. Наверное, было бы проще, если бы он не знал ее раньше. Но ведомые ее мать были добры к нему весной. Знал раньше. Альдин Ингвар вдруг охнул, шагнул вперед и резким движением поднял подбородок потупившейся женщины. По толпе пролетел возмущенный крик. «Ты кто?» Сипло выдохнул Альдин Ингвар и бросил быстрый взгляд на Гудю. «Ты кого мне привел, на мать «Я тебя за княгиней посылал». «Это княгиня?» С растерянностью и обидой отозвался Гудя. «Чего? Не нравится?» на Йотана-мать-княгиня?» «Молчи», — женщина протянула к нему сложные ладони. «Я жена его. За... Заряна». «Молчи, прошу тебя. Что хочешь делать со мной, только молчи. Не срами мертвого». Она с трудом владела собой. У нее тряслись губы, ее била дрожь. Видно было, что она не плачет, лишь от сильного потрясения. Поначалу оно запирает слезы, а заодно и не дает дышать. «Постой». Альдин Ингвар вгляделся ей в лицо. «Да я же тебя вроде видел». «Видел, княже, видел!» Женщина быстро закивала. «У нас там, в, в Свинческе. Я там была, у княжны. Ведомилы». «Но где княжна?» «Не знаю». Взгляд поддельной княгини шарил по сторонам. Она невольно дергала головой в ту сторону, где лежало тело Заряна. Она больше не могла думать о чем-то другом. От растерянности... Альдин Ингвард не сообразил, что еще сказать, и она отошла к телу, постояла над ним, потом рухнула молча. Обхватила изо всех сил стынущее тело, не боясь замораться в липкой крови, издала сдавленный звук, будто поперхнулась. Она хотела закричать, но не могла. Небо обрушилось, и всей тяжестью лежало у нее на плечах, не давая вздохнуть. Опираясь на копье, Альдин Ингвар прихромал в княжью избу. Там ему промыли рану, наложили примочки с отварами трав. Потом Тормот гнездо взял иглу и шелковую нитку и стал шить. Тело Заряна перенесли в город, уложили в бане и предоставили заботам вдовы и прочих баб. А дружина победителя заняла его жилище. Гуди и Сорога взялись позаботиться, чтобы все шло тихо. К Тороду в Хольмгард спешно послали гонца с новостями. Чуть не вся волость собралась к Зорин городку, но вовнутрь почти никого не пускали. Только старейшин, они должны были засвидетельствовать, что у князь действительно мертв. Тело, уже обмытое и одетое в нарядный красный кафтан, лежало в бане. Рядом сидела юная вдова в вывороченной наизнанку одежде. Печальной сряды она не успела приготовить. Старейшины, приходившие взглянуть на мертвого князя, На нее косились странно. Уже прошел слух, что княгиня не настоящая, хотя в чем толком дело, никто пока не знал. Люди поняли, что Альдин Ингвар не признал в Заряновой вдове Сверкерову дочь. И слух о русалке обрел новую жизнь. Только теперь бабы запричитали, вспоминая сказания, в которых парень, женившийся на русалке, оказывался не жилец. Многие смотрели на русалку с неприкрытой злобой, виня ее в смерти князя. Если бы не варяжские дружины, жанки, пришлось бы плохо. А победитель последними словами ругал хитроумного сверкера, который перехитрил не только половину пути серебра, но и самого себя. «Обманула нас голядка! воскликнул Тормот Гнездо, убедившись, что глаза его не подвели и в женах у Заряна жила вовсе не та девушка, которую они рассчитывали здесь найти. Вот троллиха проклятая! Это что же получается? Зарян ни в чем не виноват? — заметил Добровой. — Если он не брал Сверкерову дочь, стало быть, за что его? — Ты говоришь, она челединка, княжья? — подхватил Мирята. — А челединок ему Ингвар брать не запрещал. На лицах ладожской дружины отражалась растерянность. По дороге сюда ладожане готовились к битве, зная, что их вождь обязан покарать за обиду своему старшему родичу. На месте оказалось, что обиды то не было, но выяснилось это. Слишком поздно. «Помолчите!» — хмурясь прикрикнул Альдин Ингвар, «Не путайте меня!» Но обманула бы нас Галятка!» «Но Сверкера она тоже обманула!» «И Заряна?» «Почему Зарян от меня жену прятал, если она вовсе не Сверкерова дочь?» «Если она Челединка?» «Почему боялся мне ее показать?» «Она же сказала!» «Он не знал!» «До вчерашнего дня Зарян сам думал, что женат...» «На сверкеровой дочери!» «Уж не думает ли сверкер, будто его дочь у Заряна в жену живет?» — хмыкнул хранята. Все загомонили. «Он же клялся, будто не знает, где его дочь!» — закричал Тормот. «Уж не правду ли сказал? Хрен хитромордый!» Дружина засмеялась, а Альдин Ингвар выразительно посмотрел на бывшего воспитателя. «Как бы ты ни оказался прав, мой мудрый друг!» «Я одного не уразумею!» «Настоящая-то Сверкерова дочь где?» спросил Добробой. «Хотел бы я это знать». Прояснившийся лицом Альдин Ингвар снова нахмурился. «Если девка домой скупали не воротилась, стало быть...» начал Хранимир. «Что?» — Альдин Ингвар выжидающе посмотрел на него. «То, что у Сверкера и правда зять завелся. Но кто он такой, похоже, даже сам Сверкер не ведает». После поединка и всех этих открытий у Альди Ингвара гудела голова. И только поздно вечером, улегшись наконец спать, он сообразил, чего же все-таки добился. Племенное княжение Зоричей кончилось. На пути к объединению южных и северных владений Ингвара Киевского стало еще одним препятствием меньше. И этим дядя полностью обязан ему. Между тем Сверкер таки дал повод Ингвару счесть себя оскорбленным, что тому и требовалось. Но невесты нет и доставить ее в Киев невозможно. Тем выполнена воля Эльги, хотя это Альдин Ингвар не мог зачислить себе в заслуги. На ближайшее время вполне достаточно, и теперь он имеет полное право, отослав в Киев гонцов с новостями, вернуться домой и позаботиться о собственных делах.